«Довольно, Ричард», — приказала миссис Джесси механически, наморщив лоб. Она все разбиралась в послании. Однажды она нечаянно подслушала разговор заловки Эмили Теннисон с кем-то. Эмили рассказывала, что Альфред просто бежит из дому под любым предлогом, если ожидается визит капитана Джесси. Капитан вечно бубнит что-то невразумительное. Альфреду же для сочинения стихов необходима полная тишина. Она пеленает своего Альфреда, как мумию, и пуговицы ему, как дитяти, застегивает, — часто повторяла про себя безжалостно Эмили, но лишь про себя, ибо все Теннисоны остро чувствовали родство и страстно любили друг друга. Все до единого, за исключением несчастного Эдварда, который обретался в приюте для душевнобольных». Но и его они за всех сил старались любить, окружали вниманием, пока не стало ясно, что все это тщетно. Альфред писал отличные стихи, писал даже лучше, чем сейчас, тогда в их доме в и гораздо на выдумке суете, которой так восторгался Артур. Это было в 1829 и в 1830 годах. В те несколько недель, когда их неистовый отец уехал во Францию. предоставленный самим себе, они расцвели, оживились. Уже тогда Альфред был великим поэтом. Он и по сей день оставался им. Артур сразу же признал в нем великий талант, с восхитительной, спокойной убежденностью в этом, как ободрявший и укреплявший веру Альфреда в свои силы. Миссис Джесси всмотрелась в почерк, которым было написано послание. Он не имел ничего общего с невинными петельками и кружочками Софи Шки. Он напоминал ей мелкий и стремительный почерк Артура и одновременно почерк Альфреда, тоже мелкий и стремительный, но менее убористый. Наклон букв кое-где менялся. Встречалась характерная Артурова маленькая «Д» с завитушкой наверху, но не во всех словах. Такая «Д» была в слове «должны», «Оплакивать должны вы вечно нашу госпожу». И еще в загадочном для непосвященных слове Теодицея. Послание имело несомненную связь с Артуром, и, быть может, ей следовало разрыдаться, как разрыдалась миссис Герншоу, от тоски и муки, ведь почерк в послании так сильно был похож на его почерк. Но она не заплакала. Она предпочла вслух усомниться. Притворилась. «Она — вечная госпожа Артура, Монне Эмилия, моя Эмилия, милая Нем, милая Немкин». Отлично знала, что эти Дантовы строки не просто цитата из «Новой жизни», но строки одного из стихов, в котором Данта пишет о любви к своей покойной госпоже, Монне Беатриче, переведенного Артуром с итальянского «Незадолго до смерти». Он предложил ей перевести стих и посмеивался над ее неважной памятью и неуклюжим синтаксисом. «Вы горько плакали», — напоминает поэт своим глазам, — «когда их взгляд на миг падает на другую деву. Отсюда укоризна. Ваш долг священен, вам о нем напоминаю. Оплакивать должны вы вечно нашу госпожу». «Какой шум подняла бы спиритическая печать?» как поразились бы члены Новой Иерусалимской Церкви, если бы узнали про такое связанное точное и личное послание духов».